Мои тайны – это моя прерогатива. Открывать их первому встречному я не обязана. Хотя и не пустить в город меня, конечно, тоже могут. Но конфликты нам сейчас совсем ни к чему. Поэтому лучше соблюдать вежливость, ища причину такой неласковой встречи. Но при этом отвечая так, чтобы, показать, чтобы не показать себя податливой тряпкой. В ответ Седавласа заметно нахмурился и кивнул в мою сторону. «Мак?» «Нет», — так же спокойно ответила я, перехватив быстрый взгляд из-под белого капюшона. «Тогда почему один? И почему так рано?» Я пожала плечами. «Это что, запрещено? Я просто компании не ищу. А рано, потому что конь быстрый. По-моему, это совершенно очевидно, уважаемый. Стражник под шлемом недобро сузил глаза, но тут жрец решил вмешаться и, скинув капюшон, сделал шаг вперед. Я мгновенно подобралась и пробежалась по нему таким же оценивающим взором, какой получила минуту назад от него самого. Жрец оказался не молод, а брит на и гладко выбрит. Лицо у него было суровым, я бы даже сказала, аскетичным. Тело сухощавым, крепким и мускулистым. Намека, ни намека на жирок на пузе, ни второго подбородка, ни лишней складочки на шее. Глаза карии, как у Мейра, спокойные, ясные. Взгляд цепкий, внимательный, а движения экономны и отточены, как у опытного воина. Катеряса простая, длинная до пятки. И чистое белое. Подпоясано обычной веревкой, а не кожаным поясом, как это принято у орденцев. Без доспехов. Значит, не карающий. Значит, просто жрец. Но мне все равно непонятно, какого вражда он тут оказался. Или Лин что-то напутал? Может, они теперь каждого встречного проверяют на черноту? Какое ты имеешь отношение к ордену? — неожиданно спросил жрец. — Я озадаченно кашлянула. — Никакого, святой отец. — У тебя необычные дыри. Задумчиво протянул он, пристально глядя куда-то поверх моей головы. И я насторожилась еще больше. — Да, святой отец, мне говорили. — Как ты относишься к матери церкви? — огорошил он меня новым вопросом. «Ровно, — неопределенно ответила я, — не желая заострять внимание на том, что терпеть не могу ни фанатиков, ни слепой верующих, и не больно уважаю жрецов, потому что в нашей истории слишком уж много крови лилось на языческих алтарях, и слишком много этой самой крови проливали священники в целях борьбы с ересью. Одна инквизиция чего стоит. Так что к местной церкви я относилась весьма настороженно. Особенно после того, как узнала, что орден и наша средневековая инквизиция имеют между собой весьма много общего. Военизированная структура, огромные полномочия, прямое подчинение не королю, а престолу. Тут было от чего насторожиться. Но к чему все эти вопросы? «У тебя очень необычная Дейри!» — снова повторил святой отец, словно о чем-то раздумывая. А потом вдруг подошел вплотную и наставил на меня открытую ладонь. «Тихо!» — шепнула я, почувствовав, почувствовав, как дернулся под седлом демон. «Не смотри ему в глаза! Это просто поисковое заклятие, как у того мага! Ничего больше! Тебя оно не коснется!» Лин послушно опустил голову и выжидательно замер. «Я замерла тоже, напряженно гадая про себя, достаточно ли надежна моя новая защита и не выдаст ли внезапно активирующийся знак. Однако священник угрожал нам недолго, буквально пару минут, во время которых с меня целых семь потов сошло, а у Лина явно затекла шея». После чего святой отец удивленно покачал головой, опустил руку и спокойно повернулся спиной. В нем нет, нет никакой тьмы и нет зла. Седовласый облегченно вздохнул, а Дейри у него, как у прошедшего, первую ступень посвящения ученикам. Медленно закончил жрец, и вот тут уж челюсти отвисли не только у стражников но и у меня. К счастью, под шлемом никто не увидел. «Я буду рад видеть тебя в храме, охотник», бросил на прощание жрец и, миновав остолбеневших караульных, неторопливо удалился. Какое-то время на воротах царила растерянная тишина, наполненная только шелестом песка на дороге и завыванием ветра в каменном тоннеле за воротами. Но потом я опомнилась, тронула по воде и вопросительно взглянула на Седова. — Теперь я могу войти? — «Э, Да, конечно. — запоздалось похватился страж, сделав своим выразительный знак отойти в сторону. — Отец Кирам не возражает, так что проезжай. — Благодарю. — Что везешь-то? Вдруг подал голос кто-то из отступивших стражей. Судя по донесшемуся из-под шлема голосу, молодой и не в меру ретивый. Я проследила за его взглядом, устремленным на подвешенный к седлу пухлый, окоровавленный с одного бока мешок, и пожала плечами. Что я, от денег буду отказываться? Раз уж твари сами на рожон поперли, то почему не извлечь из этого выгоду? Думаю, несколько коготков и вырванных клыков лишними не будут. Да и вас говорил, что за любую тварь Гинди неплохо платит. Добычу? Что же еще? Вот как!» — насмешливо хмыкнулся тот же смельчак. «И много успел добыть? Нет, мелочи. Пару тикс, фанру и стопку». «Так мало!» — разочарованно протянул страж. «А куда тебе больше?» — удивилась я. — А голодал, что ли? Дома не покормили. — Ну, извини, это все, что осталось. Кахара я поутру поджарил и съел. Кто ж знал, что он кому-то понадобится? Довольно сладившись ошарашенным видом весельчака, которого от моей невинной шутки аж перекосило, я усмехнулась. Тоже мне юморист. Тронула пятками Шейри, и с выпиющим спокойствием проехала Нима. Уже по ту сторону стен, успев услышать недовольное «Болван!» Нашел чем шутить. Посмотрел бы я на него, если бы в самом деле на Кахара нарвался. «Сам дурак!» — дружно феркнули мыслином, а затем неспешно удалились, не имея никакого желания просвещать посторонних касательно моей недавней победы. А вообще нор мне понравился. Широкими, ровными и поразительно чистыми улицами, на которых не было даже следов обычного для средневековья мусора. Двухэтажными каменными домами, аккуратно выстроившимися по обе стороны от нас ровными рядами. Булыжный мостовой, тянущийся от самых ворот до центральной площади. Звонким цокотом копыт от которого у тут же скривилась морда, а у меня неожиданно проснулась необъяснимая ностальгия. Но что самое удивительное, мне странным образом проглянулись местные жители, сурового вида, сдержанные в эмоциях, но вооруженные до зубов мужчины, в которых издалека можно угадать отменных воинов, и неброско одетые, но умеющие, в отличие от деревенских матрон, очень искренне улыбаться женщины, которых тут тоже оказалось на удивление много. Причем никакой серости и подавленной черноты в их одеждах и в помине не отмечалось. Местные красотки игриво стреляли глазками по сторонам, не стеснялись носить белые накидки, украшали себя свежесорванными цветами. И вообще, надо сказать, Радовали глаз. Правда, волосы и тут были поголовно закрыты.